Преж в линии обороны тянулось ярдов на двадцать. На боку лежала обгоревшая автоцистерна. Питер сообразил, что водитель хотел вырваться из блокады. Чем ближе к центру, тем больше зданий попадалось по дороге. Никто не разговаривал. Тишину нарушал лишь гул двигателя и шорох сорняков, царапающих днище Хаммера. Судя по истошно скрипящему указателю, который чудом держался на проволочных тросах, они снова вернулись на Лас-Вегаский бульвар. Здесь стаяния были выше и внушительнее и словно до сих пор гордились своими полуразрушенными величественными фасадами. Одни обгорели, превратившись в пустые клетки стальных балок. Другие частично обвалились и теперь напоминали разрезанные вдоль соты с комнатами-ячейками и висячими садами проводов. Некоторые дома покрылись ковром дикого плюща, но большинство стояли голыми и щеголяли непонятными вывесками. Мандалай-бэй, луксор, «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Битый камень и всевозможный мусор сильно затрудняли движение, и Питер сбавил скорость до минимума. Судя по брошенным хаммерам, танкам и мешкам с песком, здесь кипела битва. Из-за них как минимум дважды пришлось останавливаться и искать объездные пути. «Нет, это настоящая блокада», – воскликнул потерявший терпение Питер. «Нам не прорваться. Калеб, найди другой маршрут». Колебно правил его на запад к Тропикано Авеню, но ярда вчерез 100. Дорога исчезла под Испалинской горой битого камня. Питер вернулся к перекрёстку, поехал в северном направлении и на сей раз нарвался на вторую линию бетонных баррикад. Это не город, а лабиринт. Питер решил испробовать последний вариант, свернул на восток, но и там дорога оказалась непроходимой. Тени удлинялись, до наступления темноты оставалось не больше получаса. Зря они через центр поехали, попали в ловушку. Что будем делать, Сара? спросил Питер, взяв с приборной панели рацию. Можно вернуться по своим же следам. За Светлой из города не выбраться. Да и где ночевать? Не на улице же. Тут все строения такие высокие. В кабину спустилась Алиша. Неподалёку есть здание, на вид надёжное, зачастила она. Ярдах в 100 по дороге мы его проезжали. Питтер передал новость о рации. Других вариантов нет, проговорил он. Ладно, поехали, согласился Холис. Питтер развернулся и поехал обратно. Здание, о котором говорила Алиша, он оценил лишь запрокинув голову. Белая башня невероятной высоты тянулась сквозь наползающую теньу прямо к солнцу. С улицы оно выглядело крепким и надёжным, но как обстоят дела с задним фасадом? Может, там стена обрушилась? От дороги башню отделяли каменный забор и колышущееся зелёное поле, вблизи оказавшееся заросшим бассейном. Питер не представлял, как к ней подобраться, но вот в заборе мелькнула брешь, и Алиша скомандовала: "Поворачивай". Хамиру удалось подогнать к самой башне и припарковаться у оббитого плечом портика. Через минуту подъехала Сара. Окна переднего фасада были заколочены, вход забарикадирован мешками с песком. Выбравшись из машины, Питер задрожал от холода. Температура стремительно падала. Алиша открыла багажник и спешно раздавала рюкзаки и винтовки. "Берите лишь то, что нужно для ночёвки", командовала она. "Ничего тяжёлого, а воды побольше. А с хамерами что? Сами по себе они никуда не уедут", напомнила Алиша, взяла связку гранат и проверила, заряжена ли винтовка. "Сапок, когда мы сможем войти? С минуту на минуту стемнеет". Калип с Майклом спешно отдирали доски от ближайшего окна. Наконец фанера затрещала и отлетела от рамы, обнажив облепленное сажей стекло. Один удар ломиком, и стекло разлетелось. Чума вампирья. Сморщился Калип. Чем так воняет? Непременно выясним, пообещала Алиша, но всё, двинулись. Решили, что первыми влезут Пётр и Алиша, последним Холис, чтобы защищать тылы. За окном параллельно переднему фасаду тянулся длинный тёмный коридор. Справа поблёскивали металлические двери, которые закрыли, пропустив через ручки цепь. "Калиб, дай ломик и молоток", крикнул Пётр Поренько все ещё стоявшему за окном. Стоило поддеть ломиком, цепь разлетелась, освободив двери, за которыми скрывалось помещение величиной с поле. Оно было не разрушенным, а скорее запущенным. Если бы не едкий, явно органического происхождения запах и толстый слой пыли, можно было бы подумать, что обитатели исчезли совсем недавно. В центре стояла большая каменная конструкция, вроде фонтана, а в углу на возвышении, затянутый паутиной рояль. Слева располагалась длинная стойка Изящная лепнина делила выгнутый потолок на секторы, в каждом из них на фоне клубящихся туч изображались крылатые создания с пухлыми щеками и печальными глазами. "Это, как бы шёё, церковь?" шёпотом спросил Калиб. Питер не ответил, потому что просто не знал. В лицах крылатых созданий было что-то тревожное, даже зловещее. Обернувшись, Питер увидел, что Эми стоит у рояля и, как все остальные, смотрит на потолок. «Лучше подняться выше», – посоветовал подоспевший Холис. Очевидно, крылатые создания смущали и его. «Давайте разыщем лестницу». Вглубь здания вел широкий, как галерея, коридор, по обе стороны которого располагались магазины. Прада, Тутта, Лас-Карпа, Тессарини. Ничего не говорящие названия звучали, как музыка. Под ногами хрустело стекло разбитых витрин. Отдельные магазины разграбили, оставив торговые залы в хаосе, хотя другие не тронули. На полках по-прежнему красовались туфли на невероятно высоком каблуке и абсурдно маленькие сумки. Путники прошли мимо указателей к спа-центру и к бассейну со стрелками, направленными в сторону лифтов с блестящими дверцами или соседних коридоров. А лестница где? Коридор привёл во второй зал. размером не уступающий первому. В полумраке путникам казалось, что они на пороге огромной пещеры. Здесь запах был куда сильнее. Для обороны винтовка, для освещения неоновая палочка. Питер с друзьями прочёсывали помещение. Вдоль стен располагались устройства с большими экранами, множеством кнопок, ручек и рычагов. Ничего подобного не встречалось даже в молле. Перед каждым стояла табуретка, на которой, по всей вероятности, когда-то сидел оператор. А вот и мумии. Из полумрака выплыла первая, затем вторая, затем ещё и ещё. Они сидели за высокими столами в комичных позах, словно застигнутые за чем-то постыдным и предасудительным. Чёрт побери, куда мы попали? Пётр подошёл к ближайшему столу, за которым сидели три мумии. А четвёртая растянулась на полу у перевёрнутой табуретки. Он наклонился к одной из сидящих и в свете неоновой палочки разглядел, что это женщина. Она уронила голову на стол и прижалась к нему щекой. Белые волосы беспорядочной копной рассыпались вокруг черепа, зато дёсны казались неправдоподобно розовыми. Это же протезы, догадался Питер. Погибшая носила протезы. Высахшую шею оплетали цепи жёлтого металла, на пальцах сверкали массивные кольца с разноцветными камнями. На столе перед женщиной лежали две раскрытые карты: шестёрка и валет. По две карты раскрыл и каждый из её партнёров по игре. Остаток колоды разделили на стопки. Какая-то игра вроде сто одного, подумал Питер. В центре стола горкой лежали кольца, браслеты и серьги, а также пистолет с горстью патронов. Не стоит здесь задерживаться, шепнула Лишь. Здесь скрывалась какая-то тайна, загадка, которую следовало разгадать. Питер, вот-вот стемнеет, нужно найти лестницу. Он с трудом оторвал взгляд от стола и кивнул. Из зала друзья попали в атриум, увенчанный стеклянным куполом, сквозь который виднелось вечернее небо, и спустившись по неподвижному эскалатору в очередной тёмный зал, справа увидели лифты и галерею магазинов. Мы что, кругами ходим? спросил Майкл. Мы здесь уже были. Питер мрачно начала Алиша. Знаю, знаю, буркнул он, хотя сам пребывал в нерешительности: продолжить поиски лестницы или остаться на ночь здесь, на первом этаже. Питер посмотрел на отряд, внезапно показавшийся через чур малочисленным, щума вампирья, только не сейчас. Вон она. Воскликнула Молл Сами, показав на ближайший магазин. «Сокровище пустыни», — гласила вывеска. Питер ворвался в магазин и увидел Эмми у прилавка, заставленного стеклянными шариками. Один такой шарик Эмми держала в руках. Раз, девочка встряхнула шарик, и его содержимое заходило ходуном. «Эмми, что это?» Девочка подняла сияющее лицо, точно говоря, «Я нашла что-то чудесное», и протянула Питеру шарик. Неожиданно тяжёлый, он был полон жидкости. В ней скрывался город, на который падали сверкающие искры, очень похожие на снег. В центре мини-города стояла белая башня, копия той, что стала их убежищем. У витрины столпился весь отряд. Что это? поинтересовался Майкл. Думаю, какая-то модель, ответил Питер, передал шарик Саре, а она по очереди всем остальным. Лицу Эми по-прежнему сияло от счастья. "Зачем ты показываешь нам этот шарик?" спросил он девочку. "Вместо ими ответила Алиша. "Взгляни-ка сюда, Питер". Она перевернула шарик. На обратной стороне подставки красовалась надпись: "Отели казино Милагра, Лас-Вегас". По словам Майкла, мерзкий запах не имел никакого отношения к мумиям. Это благоухали сточные газы, которые состоят в основном из метана. Поэтому отели похожи, чем уборная. Под фундаментом, как в бродильном чане, скопилось целое море сточных вод. Не хотел бы я оказаться здесь, когда газ вырвется на свободу, криво усмехнулся Майкл. Это будет всем пуком-пук, а отель сгорит как свечечка. На ночлег устроились на 15-м этаже. В близкий к отчаянью Пётр уже собирался окопаться на первом, ведь единственная обнаруженная ими лестница была плотно забита чемоданами, столами, стульями, матрасами, битыми, мятыми и скорёженными, словно сброшенными с большой высоты. К счастью, Холис придумала оригинальное решение проникнуть в кабину лифта. Мол, если трос не повреждён, они без труда вскарабкаются на пару этажей и таким образом прорвутся за баррикады, а дальше поднимутся по лестнице. Так и получилось. Пол шестнадцатого этажа усеили стреляные гильзы, а дорогу снова преградили баррикады. Друзья вышли на пятнадцатом и попали в тёмный коридор. Алиша надломила неоновую палочку. Вдоль коридора тянулись двери, а надпись на стене гласила: "Люкс Посольский". Калиб, за работу, скомандовал Питер, показав винтовкой на первую дверь. На широкой кровати лежали две мумии: мужчина и женщина. в банных халатах и тапочках, а на прикроватном столике стоял необычный набор. Открытая бутылка виски, от которого осталось лишь бурое пятно на самом дне и пластиковый шприц. Калиб высказал то, о чем думал каждый из спутников. Он, мол, в компании мумий ночевать не намерен, а мумий самоубийц тем более. Пустым оказался лишь шестой по счету номер. В нем было три комнаты. В двух стояли кровати, а третью – самую большую. Украшала панорамное окно с видом на город. К нему Питер и подошел. Лас-Вегас купался в оранжевом зареве заката. Хотелось подняться повыше, в идеале на крышу. Ну и пятнадцатый этаж, куда лучше первого. «А что там?» – спросила Мол Сами, показав на высокое, коническое формы сооружение из рифленого металла. Оно стояло на четырехногой платформе и тянулось шпилем в небо. «По-моему, это Эйфелева башня», – ответил Калиб. Я видел её в книжках. Разве её фелибабашня не в Европе? удивилась Маус. Да, в Париже, в столице Франции, подсказал Майкл, открывая рюкзак. Так что она здесь делает? Понятия не имею, пожал плечами Майкл. Может, её перенесли? Друзья вместе смотрели, как наступает ночь. Сперва во мрак, как в ванну с водой погрузились улицы, потом здания, потом горы. На небе появились звёзды. досговаривать не хотелось. Каждый понимал, как отчаянно они рискуют. Сароса села Холиса на диван и сменила ему повязку. Действовала она быстро, но аккуратно, не тратя времени на разговоры, хотя именно по невысказанным словам питер почувствовал. Рана Холиса её очень беспокоит. Подкрепившись армейской едой, они легли отдохнуть. Первыми на смену вахту вызвали Сара и Алиша. Смертельно уставший Питер возражать не стал, лишь попросил позвать, когда настанет время меняться. Мол, заснуть он всё равно не сможет. Питер действительно не заснул. Он растянулся на полу спальни, подложил под голову рюкзак и стал смотреть в потолок. Милагра, думал он. Это отель Милагра. Эми сидела в углу со стеклянным шариком в руках, каждую пару минут она встряхивала его и смотрела, как на миниатюрный город падает снег. В такие моменты Питер гадал, как девочка относится к нему лично и к отряду в целом. Он ведь объяснил ей, куда они направляются и зачем. Впрочем, даже если Эмми и знала, что творится в Колорадо и кто посылает радиосигнал, вида она не подавала. Питер понял, что заснуть не удастся и вернулся в большую комнату. Над руинами Лас-Вегаса взошел месяц. Алиша стояла у окна и смотрела на улицу, а Сара, устроившись за столиком с винтовкой на коленях, раскладывала пасьянс. "Пока без происшествий", спросил Питер. "В противном случае, думаешь, я стала бы играть в карты?" Питер сел рядом и какое-то время молчал, глядя, как девушка раскладывает карты по стопкам. "Откуда карты?" наконец спросил он, увидев на рубашке название Милагра, лишь в столе нашла Тебе нужно отдохнуть, осторожно сказал Питер. Давай за тебя подежурю. Всё в порядке, ответила Сара, перетасовала карты и разложила заново. Можешь идти спать. Питер не ответил. Видимо, он сказал или сделал что-то не так. Только что и именно. А меня не сменишь? оторвав взгляд от окна, спросила Алиша. С удовольствием на пару минут прилягу. Сара, ты не против? Как хочешь. пожала плечами та. Когда Лиша ушла, Питер стал осматривать город через прицел ночного видения. Брошенные машины, горы мусора и битого камня, пустые дома. Казалось, перед ним фотография застывшего во времени мира, сделанная за пару часов до гибели его обитателей. "Можешь не притворяться", Питер обернулся. Озарённая лунным светом Сара взирала на него с надменным спокойствием. В смысле не притворяться. Питер, пожалуйста, только не сейчас. Отчеканила Сара. Судя по тону, она приняла важное решение. Знаю, ты очень старался. Девушка отвела взгляд и невесело засмеялась. Чуть не сказала, что благодарна тебе, но это прозвучало бы по-идиотски, поэтому сдержусь. Если мы все погибнем по дороге в Колорадо, знай, я тебя не виню. Мы не погибнем, пролепетал сбитый с толку Питер. Надеюсь, это правда. Сара запнулась. Знаешь, той ночью, пожалуйста, прости меня. Питер набрал в грудь побольше воздуха. Я заглупил. Надо было сразу тебе довериться. Не извиняйся. Говорю же, ты старался, очень старался, но вы вы просто созданы друг для друга. Думаю, я всегда это чувствовала, но не могла смириться. Да о чём ты? спросил окончательно обескураженный Питер. Сара не ответила. Анна молча смотрела на ночной город. Внезапно её глаза расширились от ужаса. Девушка вскочила и встала рядом с Питером. Что там такое? Вон он, вон он на крыше. Питер прильнул к прицелу. Ничего не вижу. Он только что там был. В комнату вошла Эми, до сих пор шарик свой к груди прижимает. Удивился Питер. Ни с того ни с сего девочка схватила его за руку и потащила прочь от окна. В чём дело, Эми? Тут окно взорвалось градом сверкающих осколков. Петра швырнуло в другой конец комнаты, дыхание сбилось, в глазах потемнело. Лишь через какое-то время он сообразил, что с соседней крыши в номер ворвался пикировщик. Сара закричала, слов Питер не разобрал, но почувствовал пролизавший её ужас. Питер с Эми упали у двери, а когда пришли в себя, вирусоноситель уже выпрыгнул в окно. Сара исчезла. В комнату влетели Алиша, Холис и остальные. Холис содрал с руки шину, схватил винтовку и подскочил к окну. Куда целиться? В кого стрелять? Проклятье, раздрадованно проговорил он. Алиша рывком поднял Петра на ноги. Ты порезался? Эта тварь тебя поцарапала? Пётр молча покачал головой, чувствуя, как внутри всё ходит ходуном. Что случилось? зарал Майкл. Где моя сестра? Её забрал пикеровщик, ответил Питер, которому вернулся до речи, и мне прижимала к груди чудом не разбившийся шарик. Майкл схватил её за плечи и стал трясти. Где моя сестра? Где Сара? Майкл, прекрати, закричал Питер. Ты её пугаешь. Алиша швырнула Майкла на диван, и мис пугано отшатнулась и выронила шарик. Штепсель, успокойся немедленно, зашептала Алиша. Не смей меня так называть, выпалил Майкл, чуть не рыдая от бесильной ярости. Разругаться им помешал грозный оклик. А ну заткнитесь. Все как по команде посмотрели на Холлиса, который с винтовкой стоял у раскрытого окна. Заткнитесь, повторил Холлис и оглядел всех по очереди. Майкл, я верну твою сестру. Он открыл рюкзак и стал набивать карманы дополнительными обоймами. Пикеровщиков трое. Я видел, куда они её потащили. Холис, начал Питер. Я уже всё решил, ответил Холис, заглядывая Петру в глаза. Ты как никто другой должен меня понимать. Я с тобой, выступил вперёд Майкл. И я, выпалил Калеб, обвёл взглядом друзей и куда-неуверение добавил. То есть мы все же идём, верно? Питер взглянул на Эми. Девочка сидела на диване, прижав колени к груди. Лиш, дай пистолет. Зачем? Если мы идём спасать Сару, Эми понадобится оружие. Алиша тут же вытащила пистолет. Пётр вынул магазин, патронник пустовал, затем снова вставил его в рукоять, отвёл затвор и резко отпустил. Пётр покрутил в руках готовый к выстрелу пистолет и протянул Эми. Шанс будет только один. Один выстрел сюда. Он ткнул себя в грудину. Умеешь стрелять? И меня отрвала взгляд от пистолета и кивнула. Сборы были в самом разгаре, когда Алиша отвела Петра в сторону. Тебе, конечно, виднее, осторожно начала она. Но, по-моему, это ловушка. Да, знаю, Петр взял винтовку и рюкзак. Давно понял. Все эти тупики, баррикады, пекировщики заманили нас в отель. Но хоть и справ. Мне не следовало бросать Тео, и Сару я ни за что не брошу. Они надломили неоновые палочки и вышли, сперва в коридор, потом на лестничную клетку. Алиша прижалась к перилам, глядя вниз, поводила стволом винтовки из стороны в сторону и махнула рукой, давая понять, что путь свободен. Спускались медленно, от пролёта к пролёту. Алиша и Питер первыми, затем Майкл с Калибом и Эми, затем Холли с Маусами. На третьем этаже они снова нырнули в коридор и быстро зашагали к лифтам. Дверцы среднего лифта, по шахте которого они поднимались, были по-прежнему открыты. Внизу темнела кабина с распахнутым люком. Питер повесил винтовку на плечо, скознул на трос, быстро перебирая ногами, спустился на крышу кабины и спрыгнул вниз. За лифтом простирался огромный на целых 2 этажа зал со стеклянным потолком, который почти полностью отражался в зеркальной стене напротив кабины. Петров скинул винтовку и затаив дыхание, сделал полшага вперёд. Никого. Он свистнул, сообщая друзьям, что опасности нет, и они поочерёдно спустились на первый этаж. Сначала передавали винтовки, потом соскальзывали по тросу сами. Последней в кабине оказалась Маус. За спиной она несла не один, а сразу два рюкзака. Второй рюкзак сарин, пояснила она, думая, он ей понадобится. Теперь слева были казино, справа тёмный коридор с пустыми магазинами, а за ним главный вход, у которого остались хаммеры. Холис увидел, как пикеровщики тащат Сару на другую сторону улицы к башне. План минимум состоял в том, чтобы выбраться на открытое пространство перед отелем, используя в качестве прикрытия хаммеры. На крайний случай в машинах полимёты есть. Как действовать дальше, Питер пока не знал. А вот и место с безмолвным роялем. Как и несколько часов назад, тут царила тишина. В неярком свете неоновых палочек создавалось впечатление, что крылатые создания не нарисованы на потолке, а парят над головой. Когда Питер впервые попал в этот зал, они показались зловещими, но сейчас неприятное ощущение исчезло. Грустные глаза, пухлые щёки. На потолке нарисованы маленькие Наконец-то не притаились у открытого окна, через которое проникли в здание отеля. Я разведаю, как там дела, объявила Алиша, глотнув воды из фляги. «И если всё в порядке, мы быстро сядём в машины и уедем. В отеле задерживаться не стоит. Майкл, ты повезёшь второй хамер вместо Сары. Холис и Мал сами займут места у племётных стоек, а ты, Калиб, полебеги к любой из машин. Смотри, Эми, не потеряй. Пока рассаживаетесь, я вас всех прикрою. Понятно. А как же ты? спросил Питер. Не волнуйся, добровольно я здесь не останусь. Алиша вылезла в окно и бросилась к ближайшему хамеру. Питер поднял винтовку. Темнота за окном казалась абсолютной. Месяц заслоняла крыша портика. Судя по глухому звуку, Алиша бросилась на землю. Правильно, за хамером спряталась. Пётр прижимал винтовку к плечу, отчаянно надеясь услышать свист, означающий, что путь свободен. Где она застряла? шепнул Холис. Кромешная тьма воспринималась как живое существо, присутствие которого Пётр ощущал физически. От волнения на лбу проступило испарина. Он прижал палец к спусковому крючку, готовый выстрелить в любую минуту. Из мрака вырвалась тень. Бегите! Крикнула Алиша, торопливо влезая в окно. Лишь тут Питер понял, отчего мрак кажется живым. В нём пульсировали и роелись бледно-зелёные огоньки, штормовой волной приближающиеся к отелю, и пикеровщики. Улица кишела пикеровщиками. Холис открыла огонь, а Питер вскинул винтовку и сделал пару выстрелов, прежде чем Алиша схватила его за плечи и оттащила подальше от окна. Их слишком много. Нужно смытывать удочки. Они не достигли середины зала, когда послышались глухие удары и треск. Это крушили входную дверь. Ещё секунда, и пикировщики ворвутся в отель. Калиб и Маус сами уже добрались до казино. Алиша прикрывала их, поливая дверь выстрелами. Гильзы так и цокали по кафельному полу. Вот близко к дульного пламени питер разглядел, что имя опустилась на корточки возле рояля, я щупывает пол, тщательно пытаясь что-то найти. Пистолет. Она потеряла пистолет. Овы сейчас искать его было некогда. Питер взял её за руку и поволок вслед за остальными. Мы погибнем. Мы все погибнем, твердил холодный рассудок. В другом конце здания жалобно зазвенело стекло. Вирусоносители обходили их с фланга. Скорей их окружат, и в мраке они заблудятся, совсем как в моле. Только за окном ночь, солнце их не спасёт. Пётр нагнал Холиса и в свете двух палочек увидел, как Майкл залезает в разбитое окно ресторана, а рядом уже стоит Калип и Маусами. Сюда, быстрее сюда, крикнул он Алише и затокнул в окно Эми, заметив, что Майкл ещё зайдёт за второй по счёту дверью в глубине зала. Беги следом, велел он девочке. Подоспевшая Алиша помогла ему влезть в окно, не останавливаясь ни на секунду, достала из патронной сумки неоновую палочку и надломила. Оба во весь опор побежали к двери, которая до сих пор вибрировала. Так сильно ее захлопнул Майкл. За дверью начинался узкий коридор с низким, как в туннеле, потолком. Канализацией пахло так, что голова окружилась. Впереди мелькали силуэты Холлеса и остальных. Друзья махали им, звали, просили поторопиться. Бум. Входная дверь распахнулась, и в отель влетел первый пикировщик. Коридора зарило дульное пламя. Петр полил в сторону двери. Он сбил одного пикировщика, второго, третьего, но их становилось всё больше и больше. Вскоре Петр с ужасом понял, что жмёт на спусковой крючок, а винтовка не стреляет. Магазина пустел, патроны кончились. Алиша потащила Петра в по лестницу, которая убегала вниз на технический этаж отеля. За ней начинался еще один коридор. Питер налетел на стену и лишь чудом устоял на ногах. Этот коридор упирался в маятниковую дверь на кухню. Свет о лишенной палочки отражался широкую столешницу разделочного стола из нержавейки. Под потолком висели медные кастрюли и сковороды. От вонь источных вод перехватило дыхание. Питер бросил винтовку и взял самую большую сковороду. «Чума вампирья какая тяжелая!» Беззвучно выругался он. Тем временем кто-то проник за дверь. Пётр развернулся, поднял сковороду словно меч. При иных обстоятельствах жест показался бы комичным, и заслонил с собой Алишу. На разделочный стол приземлился вирус-носитель. Самка на длинных кривых пальцах сверкали кольца, совсем как у той мумии за карточным столом. Она то поднимала, то опускала руки и водила плечами туда-сюда. Питер прикрылся сковородой, как щитом. «Она на себя смотрит», – шепнула прижавшаяся к нему Алиша. «Чего ждет самка? Почему не нападает?» И ее удивляет собственное отражение. Алиша точно прочитала его мысли. Из горла самки вырвалось не рычание, а протяжный стон, очень напоминающий собачий вой. Вероятно, она узнала лицо, отражающееся в начищенной до блеска сковороде. И погрузилась в глубокую грусть. Пётр осторожно подвигал сковородой с стороны в сторону. Заворожённая самка не отрывала взгляда от блестящего диска. Как долго продлится её транс? Когда из-за двери повалят другие пикировщики? Пальцы Петра взмокли от пота, жуткий запах не давал вздохнуть. Отель сгорит как свечечка. Лишь здесь есть выход. Ярдах в пяти от тебя дверь. Шепнула девушка, оглядевшись по сторонам: "Запертое. Откуда мне знать? А замок там есть, чёрт побери". Питер старался говорить тише и не шевелиться, чтобы самка не отвлекалась от блестящей сковороды, но она как на зло вздрогнула. На поджаром теле заиграли мускулы, и она оскалилась, продемонстрировав сверкающие клыки. Даже выть перестала и угрожающе защёлкнула зубами. "Нет, не вижу. Бросай гранату". Слишком мало места. Бросай. Здесь же полный газ. Как же его? Брось гранату за стол и бегом к двери. Алиша сняла гранату с пояса и выдернула чеку. Получай, прошептала она. Граната взмыла над головой самки, которая, как и надеялся Питер, отвернулась проследить за внезапным движением необычного предмета. написав красивую параболу, граната с грохотом упала на стол за спиной пикировщицы и закрутилась волчком. Алиша первой добежала до двери и за всех сил её толкнула. Свежий воздух и простор. Они попали на что-то вроде дебаркадера. Питер отсчитывал секунды: 1, 2, 3. На четвёртой в кухне с грохотом разорвалась граната, потом снова громыхнуло, вспыхнул газ. Питер с Алишей кубарем покатились по бетонной площадке. На их головы пролетела дверь, а за ней волна пламени. Пётр прижал лицо к земле и закрылся руками. Взрывы следовали один за другим. Испарения сточных вод вспыхивали, огонь поднимался всё выше и выше. Битых камней и стекла падали колючим дождём. В воздухе в лёгких не осталось. Пётр вдохнул смесь дыма и пыли. "Мешкать нельзя", закричала Алиша, дёргая его за руку. "Отель сейчас взорвётся". Почему у меня руки влажные? Удивился Питер, но разбираться не позволяла ситуация. Дебаркадер находился с южной стороны горящего отеля. Питер и Алиша перебежали через дорогу и укрылись за ржавым мостом в перевёрнутой машине. Оба дышали с трудом и кашляли дымом. Питер взглянул на Лиш. Лицо девушки почернело от копоти, на брюках темнело длинное блестящее пятно. Видимо, осколок порезал ей бедро. У тебя кровь? Объявил он. «У тебя тоже», ответила Алиша, показав на его голову. Тем временем началась вторая серия взрывов. Над отелем взмыл гигантский огненный шар, озаривший район зловещим оранжевым светом. Горящие обломки дождем посыпались на улицу. «Думаешь, остальные выбрались?» спросил Питер. «Не знаю». Алиша снова закашлялась, глотнула воды из фляги, прополоскала рот и сплюнула. «Сиди здесь», Она выглянула из-за машины и сообщила. Отсюда вижу дюжину пикировщиков, а там на башне целая стая. Лишь махнула рукой в конец улицы. Присмирели от яркого пламени, но это ненадолго. Ну вот, влипли. Горестно думал Питер. Без света, без оружия, между горящим отелем и стаей пикировщиков. Они с Алишей сидели плечом к плечу, облокотившись на корпус машины. Здорово ты со сковородкой придумал. Взглянув на него, похвалила Алиша, откуда знал, что сам как клюнет. Я и не знал. Всё равно получилось классно. Воскищенно заметила Алиша. Она сморщилась от боли, но моментально взяла себя в руки. Ну, побежали куда? К хамерам. По-моему, это лучший вариант. Держись поближе к отелю. Сейчас огонь наше лучшее прикрытие. Впрочем, Питер понимал, что огонь защита ненадёжная. Если пикировщики заметят, им не пробежать и десяти ярдов. Да и как Алиша побежит с распоротым бедром? Из оружия у них остались только ножи и пять гранат на Алишином поясе. Но ведь друзья наверняка были неподалеку, поэтому попробовать стоило. Девушка вытащила две гранаты и вручила Питеру. «Помнишь наш уговор?» – спросила она, имея в виду обещание убить ее, если возникнет опасность перерождения. «Конечно». Быстро ответил Питер, а сам удивился. «Надо же, ни малейших сомнений не возникло. И ты пообещай, не желаю становиться одним из них». Алиша кивнула и выдернула чеку гранаты. «Пока мы здесь, кое в чем признаюсь. В общем, я рада, что это сделаешь именно ты». «Про себя могу сказать то же самое». Лишь вытерла глаза. «Чума вампирья, Питер! Ты уже дважды видел, как я реву. Не смей болтать, понял?» Да-да, понял. Глаза ослепила яркая вспышка. Неужели Алиша потеряла бдительность и выронила гранату? Неужели смерть это симбиоз тишины и света? Послышался гул мотора, и Питер сообразил, в чём дело. Навстречу ехала машина. "Залезайте", прогудел незнакомый голос. "Залезайте сюда". Питер с Алишей застыли как вкопанные. Девушка задача насмотрела на гранату со снятой чекой. Чёрт побери, что мне с ней делать? Бросай. Лишь швырнула гранату за машину, у которой они прятались. Петр едва успел повалить девушку на землю, как прогремел взрыв. Горящие фары приближались. Петра обняла Лиша за плечи, и они побежали. Нет, заковыляли прочь. Из мрака возник грузовик с огромным плугом на капоте, прямоугольным крытым кузовом, проволочной сеткой на лобовом стекле и чем-то вроде пушки на крыше. За пушкой угадывалась человеческая фигура. Вдруг пушка ожила и выпустила залп жидкого пламени, пролетевший над головами Питера и Алиши. Они бросились ничком на землю, и Питер почувствовал, как обожгло затылок. «Лежать!» – прогудел голос. «Да его же рупор на крыше кабины усиливает», – догадался Питер. «Эй вы, пошевеливайтесь!» «Эй ты, давай пояснее!» – закричала прижавшаяся к земле Алиша. «Что нам делать? Лежать или бежать?» Грузовик остановился в каких-то ярдах от их голов. Питер помог Алиша подняться. С крыши кабины спустился одетый в бронекостюм человек с тяжелой проволочной маской на лице. На поясе висела кожаная кабура с дробовиком. По борту кузова шла надпись «Управление исправительных заведений Невады». «Залезайте в кузов! Быстрее!» Голос был женский. «Нас восемь!» – закричал Питер. «Наши друзья остались в отеле». Женщина либо не слышала его, либо не пожелала услышать. В толстом бронекостюме она двигалась надиво-проворно и, легко подтолкнув Питера с Алишей к хвосту крытого кузова, распахнула дверцу. «Лишь залезай!» «Калибр! Какое счастье! Он не погиб!» «И остальные тоже!» Убедившись, что друзья целы, Питер с Алишей забрались в кузов. Дверца с лязгом захлопнулась, оставив их в кромешной тьме. Грузовик резко тронулся и покатил неизвестно куда.